Марина Степнова. Белый унитаз. Иногда я думаю, что случись это на несколько лет раньше или позже, всё обернулось бы совсем иначе. Маленькие дети всё воспринимают как должное. Подростки, наоборот, в штыки. Но мне было десять лет. Доща нескладная, косы до колен в голове, каша из полупереваренных книг и невообразимых фантазий. Запойное чтение прекрасно уживалось с бурной дворовой жизнью. Я сайгачила на улице, играла в войнушку, дралась, воровала вместе со всеми барбарис в ближайшем детском саду. Однажды коварный сторож нас подкараулил и изловил В процессе выкручивания преступных ушей опознал меня и долго причитал про дочь такого человека. Мама была главным врачом большого санатория. Огромный парк, вода грязи лечебница, вольер с попугайчиками и канарейками, вечные иностранные делегации и черная Волга с персональным водителем. Помнится, никого во дворе, включая меня, это особо не волновало. В беседке, в которой мы учились играть в ножечки, Социальные различия не существовали вовсе. Полы мама мыла сама, готовила тоже. От нас не уходили гости советские, веселые, молодые. Пирожки жарились тазами с капустой, с грибами, с яблоками, каждый в просторную мужскую ладонь. Все мамины недюжинные связи уходили на книги. Библиотека у нас дома была королевская. Но у малолетней шпаны в кругах, которой я имела честь вращаться Конкурентным преимуществом это не являлось. А вот настоящий офицерский планшет да. Папа был офицер. Служил в гарнизоне. Это было уже серьезно. Во дворе я считалась девчонкой авторитетной. Вообще папин гарнизон, мамин санаторий, завод искусственного каучука и глюкозопаточный комбинат были четырьмя китами, на которых мирно покоилась местная жизнь. Пару раз в день процессы на заводе и комбинате доходили до таинственной алхимической точки, и округу обдавало залпом воне невообразимой, густой, первобытной. Небо моей родины было окрашено во все цвета апокалиптической побежалости. В городе, посмеиваясь, рассказывали анекдот про незадачливых фашистов, которые так и не смогли извести в душегубке местного жителя, привыкшего и не к такой концентрации ядовитых газов. Ефремов. Вот как называлось это славное место. Серый, крошечный, провинциальный. Облезлые купеческие домики в центре, грязные рафинадки хрущевок, Красная площадь, Хитрушка, кладбище, старое и новое. На самом деле городок был с небольшой, но славной историей. Много лет спустя, уже взрослая, встречаясь с Ефремовым на страницах Тургенева, Бунина и даже Толстого, Я всегда виновато замедляла шаг, пытаясь разглядеть все, что ускользнуло от меня в детстве, но напрасно. Даже о литературенный Ефремов как будто стремился занять как можно меньше места. Вечный эпизодический персонаж, тихий обитатель мелкобуквенных примечаний. Я не питала к нему никаких чувств. Я просто родилась тут и жила. Пока в 1981 году мы не переехали в Кишинёв. С поразительным свойственным только детям бессердечием я не помню никаких сборов. А ведь всю нашу жизнь, включая несколько тысяч книг, надо было как-то уместить в коробки и отправить на сотни сотен километров в будущее, в другую республику, пусть и советскую социалистическую, но другую. Помню только один единственный разговор с родителями на кухне, всегда полутемный. первый этаж, старые тополя, сирень. Мы теперь будем жить в Тишенёве. Я кивнула невнимательно. В Тишенёве я до этого была один раз, лет в пять, и запомнила только, что была ночь и посреди двора рос огромный грецкий орех. По семейной легенде, я закатила грандиозный скандал, требуя непременно укрыть меня красным пуховым одеялом. Таковы были мои тогдашние представления о прекрасном. Одеяло добыли, меня укрыли, Несмотря на сорокоградусную градусную июльскую жару, к сожалению, умение добиться своего любой ценой я утратила примерно в том же возрасте. Но красным пуховым одеялом симпатизируют до сих пор. В общем, против Кишинёва я не возражала. Он был не в заправду, на словах. А во дворе меня ждали Оксанка Архипова, Серёжка Старухин и все-все-все. Мир был незыблемым, каким он бывает только в детстве. Но мы действительно переехали. Первое, что я увидела и запомнила, было солнце. У солнца был вкус, цвет, запах, тяжелый и нежный нажим. Оказывается, оно было таким. На несколько месяцев это слово, даже и не слово, а ощущение стало для меня главным. Оказывается, Оказывается, розы росли прямо на улице, белые, красные, чайные, даже черные. честное слово, непроницаемо черные на отворотах и обшлагах. Бархатные, как кошачья шкурка, и горьковатые на вкус. Белые лепестки, если разжевать, были кисловатые, прохладные, а из розовых варили варенье. Еще из белой черешни, и из помидоров. Но самое вкусное варенье оказалось из абрикосов, целеньких, полупрозрачных, светящихся, внутри каждого словно эмбрион, упругая косточка. Абрикосы, кстати, тоже росли на улице. И персики Правда, несъедобные, маленькие, густо фиолетовые, плотно шерстяные как будто войлочные, декоративные. Шелковица моралы бульварные тротуары, белые, чёрные. Оказывается, бульвары тоже были, и проспекты, и Комсомольское озеро с каскадом фонтанов, сбегающих от белой ротонды на вершине холма к самой воде, покачивающей нарядные лодки. Летом вечерами фонтаны подсвечивали радостным разноцветным, а в ротонде играл духовой оркестр. Ещё был театр. Нет, три театра и один цирк, а еще зоопарк и самая настоящая беломраморная триумфальная арка, перемигивающаяся через площадь с красным гранитным Лениным и средневеково бронзовым зеленоватым в патину штефаном Челмары. Это вообще были цвета Кишинёва. А заодно и молдавского флага: красный, белый, зелёный. Красное вино, красные помидоры, белые сказочные сложенные из котельца домики в центре, каждый словно воткнули в охапку зелени. Армянская, болгарская, угол Ленина. Степенный старинный город, как райном дичал, становился совсем уже простодушным, деревенским. Можно было стукнуть в любую калитку, попросить попить. Хозяин выходил с кувшином домашнего вина, выросшего и возревшего тут же. Бусыёк и шасла кудревили крышу навеса. В подвале круглили крепкие животы ростовые бочки. Стакан выносился один единственный. Из него степенно пил сперва хозяин, потом по очереди все жаждущие. Законы южного гостеприимства. Вино пачкало губы и языки, детям его поразмыслив, разбавляли водой до акварельной бледности. Брехали собаки, в воздухе дрожала веселая золотая мушкара, птицы к вечеру неосторожно пробовали соперничать с цикадами. Все пахло, пело, лопалось, переливалось, жило. Это был шок, только не культурный, а физиологический. Мне как будто выдали все органы чувств сразу. Больше всего я шалела от еды. Самое смешное, что я была с младенчества малоешка. Список того, что я отказывалась употреблять в пищу, Приближался к списку всего съедобного вообще. Мама ухищрялась как могла, пытаясь затолкать в меня хоть что-то, помимо солёных огурцов и молочных сосисок. Последние в Ефремове не водились, в принципе, и добывались с родителями во время командировок в Москву несколько раз в год. Оставшееся время я держалась только на огурцах. Но в Кишинёве еда оказалась с явлением эстетическим. Новеньких Нас без конца приглашали в гости. Тарелки ставились на стол по-южному, в два ряда. Синенькие, красненькие, синенькие с красненькими. Лук нарезать мелко-мелко, добавить, перемешать. Перцы печеные с уксусом и чесноком, перцы фаршированные. Помидоры тоже фаршированные. Мамалыга режется ниткой со сметаной, с брынзой, со шкварками, просто сама собой. Костице, мететей, зама, «Муждей». Я научился вам блаженные слова. Плаценды продавались на каждом углу: жареные, жирные за 16 копеек в промасленной бумажке, взбитые сливки в кафе Гугуце, посыпали тертым шоколадом и вдовали лакомком столовую ложку, серую алюминиевую легкую. Всего за пару часов можно было выстоять любой из десятка сортов колбасы. Копченая тоже наличествовала. Буженина и пастрама лежали, развалясь на витринах. Цена, даже стыдливо указанная за сто грамм, поражала воображение, но любая хорошая хозяйка умела приготовить не хуже. Мясо запекали в хлебе, в перце, в соли, в дефицитной фольге. В овощном на проспекте Ленина, прямо в зале, стояла настоящая крестьянская телега, груженная живыми тыквами, синеглазой картошкой, помидорами, сухими связками лука и чеснока. А центральный рынок ряды солений. Оказывается, арбузы бывают мочёными, а перцы квашеными. Мешки орехов, оказывается, бывают молодыми, беленькими, похрустывающими на зубах. Километры овощей и фруктов. Оказывается, продаются ящиками и ведрами. Крестьяне за прилавками самые настоящие, некоторые даже в кушмах. Один ежегодно в августе привозил яблоки размером с хороший мячик. Каждое весили не меньше 600 грамм, и на свет разрезанное было совершенно прозрачным. Под каждой веткой три подпорки стоит, хвастался хозяин. Задастые кишиневские матроны, деликатно отставив мизинчик, лакомились... Смрадной овечьей брынзой выкладывали на тыльную сторону ладони завитки густой сметаны, золотистый вполне Мандельштамовский мёд. Да вы кушайте, кушайте, пробуйте, не стесняйтесь. Розовое бычье сердце, зеленоватый дамский пальчик, лиловый кардинал. Горгантюа и Пантугриэль из зачитанной книжки стремительно наливались жизнью, превращались в правду. В громадные розовые до самого кишиневского неба брюхи и зады. Все вокруг ели, орали, смеялись, ссорились и снова смеялись. Я была даже несчастлива, счастлива, а еще в Кишиневе не говорили, пели. Украинские, молдавские, еврейские, цыганские словечки путались под ногами, ластились, прыгали, норовили лизнуть в лицо. Чужой незнакомый язык был всюду. Я ухнула в него солдатиком с головой. Кириллица не спасала, а только сбивала с толку, потому что привычные буквы складывались в непривычные слова: бомбаны, мэй, марцешор, чителижань, кадруля, фереплоае, феревинт, кукринжили, лапэмынт. И вот еще невероятное: синие в оранжевых усах прямо на вывеске: инкелцеминте. Оказывается, слова могли начинаться на ы. Оказывается, инколцеминте обозначало просто обувь. Еще были слова, которые смешно притворялись русскими: почта, фруктя, спиняуа. А были и просто русские, но тоже смешные, потому что произносились забавно на протяжный, взмывающий распев. Даже сейчас, спустя страшно сказать сколько московских лет, я мгновенно слышу в чужой речи эту маленькую южную музычку и бросаюсь навстречу, распахнув руки, радуясь, хотя уехала из Кишинева в девятнадцать лет, кляня все, что так полюбила в десять. шум, жару, солнце, крикливое радостное обжорство, все эти миорицы и марцешоры, збоары, альбинуца, зум zum zum. Де онзе сынцец думнявостре? Вы откуда? Пауза. Улыбка недоверие, родство. Выпуклая радость узнавания. Кишинеу, Тераспол, Биндеры, Архей. На московских рынках меня обсчитывают редко. Как-то раз я услышала родной мелодичный говорок даже в Италии, совсем в глуши, при дорожной харчевне, и выдала юной глазастый официантке привычное де унде сынцец. Она вдруг застыла, вся, даже пальцы и лицо, развернулась и убежала в ресторан оставив нас с мужем на террасе в тревожном недоумении обиделась Но я же ничего плохого не сказала честное слово и она точно из молдавии я не могла ошибиться точно не могла и не ошиблась официанточка вернулась и не одна с маленькой женщиной в белой поварской куртке смуглое дубленое лицо светлые глаза в черных ресницах круглый маленький подбородок идеальный монетной четкости нос В Молдавии я видела таких много, очень много. Когда-то здесь действительно был Рим. Это моя мама. Она работает на кухне повар. Мы Кишинёвские. А вы откуда? Тоже Кишинёв. А где жили? Мы на Малой Малине. А я с Новых Чекан. Я встала, села, снова встала, растерянная, счастливая, почему то даже больше, чем они, собравшая все драгоценные обломки когда-то живого, послушного молдавского И несколько минут с южной трассирующей скоростью мы наперебой вспоминали посреди тосканского нигде 56 школу, вокзал, проспект молодежи и магазин Марица, парк Победы и Пушкина, Стефани и Муст. А вы на каком троллейбусе добирались? Я на 16-ом. А нам недалеко было, мы пешком. На прощание мы обнялись. И римская мать волчица из Кишинёва ушла на свою кухню варить итальянскую пасту для европейских туристов. А её дочь, официанточка, догнала нас возле самой машины и сунула мне что-то небольшое, горячее, твёрдое. Это вам, на память. Простите, больше просто нету ничего, чтоб подарить. Это был маленький белый пластмассовый унитаз. Я щёлкнула кнопкой, крышка распахнулась, запрыгал невидимый, почти крошечный огонёк. Зажигалка. Молсы меск, фрумос. Ла реvedere. Ла реvedere. Мы обнялись еще раз, будто и правда родные, случайно встретившиеся на чужбине. Официанточка вдруг схватила меня за руку и испуганно сказала по-русски: "Вы же еще приедете? Да? Пожалуйста, приезжайте". Мы не приехали. Но унитаз жив до сих пор. Стоит на полке, изрядно уже пошарпанный, безнадежно китайский. И до сих пор при нажатии даёт огонь. А если подождать немного, то и маленькое, робкое, но всё ещё южное тепло.